Глава 63. Жало Стальное жало с легкостью прошило металлические пластины ворот, а после с треском разбило древесные створы и деревянную балку, служившую засовом. Отсроченное заклятие деформации искорежило до неузнаваемости наконечник, отчего тот стал больше похож на раздвоившееся от удара молнии дерево, нежели на что-либо еще. Быки силой рванули вперед. Всего минута и створы с перебитым засовом поддались. Ворота буквально распахнулись. Торжествующий или даже больше победоносный клич пролетел над ламийскими рядами. Однако в меру спокойный Олег, как и те, кто был по ту сторону стены, знали, это был еще не конец. Ворота продолжали стоять открытыми, будто приглашая гостей войти в крепость. Обычная уловка. Приглашение подойти поближе. Начни их армия наступление. решетка тут же опустится, и им ничего не останется, кроме как отступать. После чего решетку могут вновь поднять, тем самым защищая от стрел скорпиона. Хмыкнув, мужчина вновь принялся наблюдать за тем, как его два генерала, Катарина и Зоря, небрежно разбрасываясь громкими словами и эпитетами, Начали спорить о том, что нужно делать дальше. «Соорудим таран, прикроем его листами стали и магией, подведем к воротам и...» «И что потом? Как ты намереваешься при помощи тарана сломать чертову стальную решетку? Ее нужно вырвать или деформировать так, чтобы наши люди смогли пройти внутрь». Перебив Катарину, вспыльчиво вскрикнула «Зоря». «Кто тебе даст это сделать? Стоит нашим воительницам отойти, как они тот час вновь поднимут эту чертову решетку!» Грубо опарировав, возразила Катарина. «Может, стоит дождаться, когда наемница и ее свора будут готовы?» Спросила у принца Зоря, на что Катарина лишь надменно покачала головой. «Ждать чудо со стороны? Ха!» Кажется, клинки змей совсем заржавели в своих позолоченных ножнах. Эти слова не прошли мимо ушей набычившейся зори. — А ну-ка, повтори, кошка драная, что ты там вякнула? — схватившись за меч, вспылила командующая. — Отставить! Со всей присущей ему злобой и жестокостью грозно рявкнул Олег. — Вы что, бабы, совсем охренели? У нас тут война, мать вашу, а не игра, у кого титул выше. Оглянитесь, дуры. За вашими спинами живые люди, ожидающие решений, от которых зависят их жизни, а вы тут. На этом мужчина не выдержал и перешел на мат. Друг друга поубивать захотели. Не привыкшие, чтоб их в столь жесткой форме отчитывали, женщины затихли. Слова их будущего императора были подобны льду в обжигающую жару. Ослепленные собственной ненавистью друг к другу, они действительно приступили черту, которую не следовало пересекать, тем более, будучи непростыми солдатами. «Какой позор! Взрослый хвоительниц успокаивает и отчитывает восемнадцатилетний мальчишка!» думали женщины. «Простите, Ваше Высочество, это больше не повторится!» Преклонив колено, в один голос покорно произнесли они. «Так-то лучше!» По-отцовски пожурив пальчиком, едва заметно улыбнулся Олег, глядя на нависший над стеной утес. «Лишь бы сработало!» — в этот момент думал мужчина. Испуская седьмой пот, Мизи и ее компаньонки На грани человеческих возможностей карабкались вдоль треклятого утеса. Усиленные магией клинки и крюки вдалбливались в скальную породу, едва создавая крошечные выступы для того, чтобы женщины могли ухватиться за них рукой. — Кассандра, осторожно! — только и успела вскрикнуть одна из авантюристок, когда в карабкающуюся впереди нее подругу угодил сорвавшийся с вершины камень. От удара в голову девушка на мгновение потеряла сознание. Ноги ее подкосились, а ослабившиеся пальцы отпустили выступ. Привязанная к ее спине волшебница, понимая, что они вот-вот сорвутся вниз, в панике замахала руками, пытаясь уцепиться хоть за что-то, но из-за ее неудобного положения сделать это было невозможно. Два привязанных друг к другу тела сорвались вниз. Видевшая эту картину пут, болезненно отвела взгляд, а после вновь как-то по-новому посмотрела на эту чертову вершину, что была одновременно так близка и так далека. — Будь ты проклята, Рар! — злобно фыркнула женщина. — Ты и твои чертовы скалы! Загоняя крюк как можно глубже, с новой силой и скоростью, мисс рванула вперед к вершине. После создания защитного каркаса для тарана Зоря отдала приказ на штурм. Огромная, укрытая стальными щитами и защитными магическими переплетениями конструкция, двинулась вперед под прикрытием сотни лучниц и нескольких магов. Видевший все это издалека Олег, напряженно наблюдал за тем, как одна за другой гибнут его воительницы. Врагов на стенах оказалось куда больше, чем он предполагал. Маги, пусть и не столь умелые, как у ламийцев, тоже присутствовали. Вот шедшая впереди тарана группа, наступив на заранее подготовленное заклинание, с криком подорвалась. Корчась на земле, они израненные и искореженные звали на помощь, но вместо нее пришел лишь новый отряд, занявший их место в авангарде. Минные магические поля, проклиная свою недальновидность после случая в ущелье, сжимая кулаки, про себя произнес мужчина. Зоря, пока враги отвлеклись на таран, прикажи группе воительниц и магов расчистить поле от магических ловушек. Группа прикрытия пусть оставит все оружие и возьмет те огромные щиты для гуляй города. Магов нужно защитить также, когда с ловушками будет покончено, пусть унесут всех уцелевших раненых из-под огня неприятеля. Ты все поняла?» «Будет исполнено. Эй, Татра, все слышала?» Окликнув помощницу, спросила Зоря. «Тогда действуй, полагаюсь на тебя». Таран медленно и уверенно приближался к вратам. В момент, когда по полю забегала группа разминирования Олега, Огонь по нему ослаб, позволяя магам прикрытия, находившимся под стальным куполом, немного перевести дух. Сыпавшиеся огненные стрелы не могли сильно навредить обшивке, а вот заклинания и летящие камни вполне могли с этим справиться, деформировав покрытие, а следом открыв тайну того, что на самом деле пряталось под стальными листами защитного панциря. Когда до ворот оставалось не больше десяти метров, рисковые женщины, схватив заранее припасенные подпоры, рванули вперед, желая решить проблему с опускающимися остальными решетками самолично. За первыми распахнувшимися вратами женщин ждал неожиданный сюрприз. Когда они забежали под врата, казалось бы, спасительный отстрел уголок, Над их головами открылись десятки бойниц, невидимых со стороны. Лучницы запада в миг превратили затейливых женщин в подушечки для своих стрел, а после стальная решетка тотчас опустилась, а следом за ней закрылись и вторые ворота. «Пора — Пора! — скомандовала одна из женщин, отвечавшая за импровизированный таран. Передние стальные стенки защитного каркаса распахнулись, лишь краешком острова жала, демонстрируя то, что было спрятано под плотной и темной завесой. Никакого тарана не было. Вместо него был все тот же скорпион, с более тяжелым и увесистым снарядом в виде огромного гарпуна. Щелкнула тетива огромного стального охотника на гигантов. Болт размером с человека со звоном прошел сквозь стальную решетку, А после прошил деревянные ворота, что были за ней. После удачного выстрела конструкция покатилась назад, натягивая и оставляя за собой огромную и толщенную цепь. Нервные зверолюдки, побросав оружие, кинулись к воротам. Понимая, что если ничего не изменить, их последняя надежда выиграть время рухнет так же быстро, как и те первые врата. Схватившись за кирку, Одна из зверолюдок, оперевшись ногой в застрявшую в земле стрелу, со всего маха вдарила по стальному кольцу, к которому была прикреплена цепь, безуспешно. Звон и вибрация от бьющейся стали о сталь болезненно передавались в ее руки, но та и не думала останавливаться. Удар, еще удар, как вдруг со звоном натянувшееся жало расцвело подобно цветку, выпуская в разные стороны свои шипы. Резкий рывок стального крюка прижал бедолагу к деревянной створке ворот, выпуская из той кишки и последний дух. Укрепленная магией стальная цепь, как и само жало, не поддавались. Более получаса зверолюдки и сама аса пытались что-то с этим сделать, но результатом всех их стараний – был лишь один отколовшийся от ствола маленький крюк. «Проклятие!» вскрикнула Аса, в очередной раз со всей силы нанося удар по стальному болту. В тот момент, когда ворота больше не смогли сдерживать натяжение, они распахнулись, слетая со стальных петель, не рассчитанных на открытие внутрь. Огромная дыра размером с человека зияла в когда-то, как считала Яса, надежной конструкции. Зацепившись за решетку крюками, давно ушедшие на безопасное расстояние ломейки спокойно и размеренно продолжали выгибать и деформировать створы последней преграды. Отчаявшаяся хоть как-то защитить ворота от проникновения аса приказала завалить ход всяким хламом, подпирать створы и тем самым хоть как-то замедлить продвижение врага. — Если понадобится, и сами ворота обрушьте к чертовой матери! — вскрикнула старуха, после чего над их головами раздался первый и очень громкий взрыв. — Какого черта? — задрав голову к солнцу, прищурившись, произнесла старуха.